Высадили половину состава, заключенные стояли на коленях в снегу, мужчины, женщины, жалкие фигуры с жалкими пожитками. Потом по команде, грубой, громкой, с матом и пинками, ударами прикладов, они встали, построились. Все это на виду у всей станции, на виду у людей, стоявших на пристанционной площади за оградой. Впрочем, как заметил Саша, никто особенно на них и не смотрел». Должно быть, к подобному привыкли. Колонна заключенных прошла вперед метров двести. Люди снова встали на колени в снег, где их ждал другой конвой. Из лагеря или из пересылки. Опять перекличка. Имя, отчество, год рождения, срок. Один конвой сдавал заключенных другому. Отдаленные крики мат, лаевчарок смешивались с гудками паровозов, лязгом проходящих мимо товарных составов. Саша поднял воротник, его белозноб. Вот что его ждет. А то, что отпустили, ошибка. И такие ошибки НКВД исправляет быстро. Удрученный увиденным, побрел он к вокзалу. На площади у Репродукторов толпились люди, слушали, как Вышинский допрашивает какого-то Арнольда. Кто такой этот Арнольд? Саша понятия не имел. Но, может, скажут. Вышинский. Подсудимый Арнольд. Как ваша настоящая фамилия? Арнольд. Васильев. Вышинский. А имя, отчество? Арнольд. Валентин Васильевич. Вышинский. Когда организовывали террористические акты? Против кого? Арнольд. Я подал машину к подъезду. В машину сел Молотов. Когда я стал выезжать с проселочной дороги на шоссейную, внезапно мне навстречу летит машина. Тут думать мне было нечего. Я должен был совершить террористический акт. Но я испугался. Я успел повернуть в сторону в ров Вышинский. Что вас здесь остановило, Арнольд? Здесь меня остановила трусость. Подошел мужик, стал рядом, задрал головенку, прислушался. Вертлявый, передний зуб выбит, он уже попадался Саше на глаза. Но не на вокзале, а именно на площади. Одни шпионы вокруг, мать их так. Правительство извести хотели. Душегобы проклятушие, что посиротели мы. А мужик-то с Украины или с Кубани, подумал Саша. Букву «Г» мягко выговаривает. Как попал в тайшет и чего привязывается с разговорами? Случайно? Стукач? За большие тыши Россию за продать хотели германцу и японцу, чтоб русский народ на косоглазых горбатился. Вот как все трансформировалось в его башке. Россию запродать за большие тыши. Слышь, парень, не отставал мужик, а сколько же его Россия стоить может? Ты как думаешь? А тебе зачем? Сам хочешь Россию продать? Разозлился Саша. Ну и мотай отсюда.